и поспешил закончить все мои дела в Киеве. За эти последние несколько дней, проведенные здесь, я переведал массу лиц, старых знакомых по прежней моей службе, как табунок разбитых охотником куропаток, собиралась сюда со всех сторон России рассеянная, большей частью скрывавшаяся после развала фронта, русское офицерство. Я не пережил в рядах армии полного развала войсковых частей,